Глава 35. Чертёж. Я никогда не слышала ни о каком самоубийстве на базе. И они в частном случае в последние годы тоже произнесла Алла Мухина тихо. Они вышли из больничного корпуса, следовали по парку к стоянке машин. Катя разглядывала парковые аллеи как некие чертёж, прямые линии, ровные ряды деревьев. Где-то там в глубине парка скрывалось строение, которое база использовала под карантинный бокс и морг. То строение, где двери напоминали двери банковских сейфов, где Катю не пустили в проекторскую и не позволили ей увидеть, что представляла собой четвёртая жертва, Наталья Демьянова, в своём истинном виде. Насчёт пристрелу, это вы для Красного словца, сухо спросила она Мухину. Неудачная метафора, а Ласкиной она понравилась. Хотите сказать, мы с ни одного поля ягоды? Мухина остановилась и взяла Катю за руку. Ну, пожалуйста, простите меня. Конечно, конечно. Я знаю, что вы не станете вредить нашему делу. И насчёт информации я спокойно на ваш счёт. Мухина смотрела на Катю. Я всё думаю, какова ваша роль во всей этой истории? 2 года здесь всё это тянется, мы копаемся в дерьме, как кроты. Но вот появились вы в нашем городе, и всё моментально слетело с катушек. Столько событий и сразу вы катализатор. Какой-то реагент, которого до сих пор не хватало в этом дьявольском бульоне. Что вы намерены делать, Алла Викторовна? Попробую обратиться к руководству НИИ базы, хотя вряд ли не тот у меня уровень, и Роскосмос уж точно не ответит на мой запрос. Крапова, подключите министерство. Его тоже пошлют, уже посылали. Может, Ласкина все лжет? Она все выдумала нарочно, чтобы от себя подозрения отвести. Знает, что нам трудно проверить, и с Водопьяновым... «Я не верю, что он и она». Снимки в ее телефоне видела? Она гордится новым молодым красивым любовником. У него, может быть, к ней и шкурный интерес, она же баба у власти, а у него здесь бизнес. Хотя дела базы администрации и городской никак не касаются, но все же парень решил подстраховаться. «И все же, как нам теперь быть?» – настойчиво спросила Катя. «Мы узнали нечто такое, чего даже и не предполагали, и если смотреть на все факты, что известно нам сейчас совокупно...» И убийство директора музея Нины к отцу, и клей идентичный, и выводы наши, и кражи из дома Чеглакова. Мы не можем просто проигнорировать информацию Ласкиной. «Я попробую кое-кому позвонить», — сказала Мухина. «Кое-с кем пообщаться неофициально. Не знаю, что из этого получится, но попытка не пытка». «Они уже стояли у патрульной машины. Вы делаете, что считаете нужным», — сказала Катя. «А я? А мне надо собраться с мыслями». «Значит...» Всё же сильно обиделась на меня из-за моей идиотской фразы. Да нет, Алла Викторовна, мне и правда надо кое-что обдумать самой. Только к водопьянову Ивану пока не лезь по поводу его отношений с Лавскиной и предупредила Мухина. Это сейчас не ко времени такие разговоры. Катике взнуло. Когда патрульная машина скрылась из виду, Катя прошла по аллее больничного парка и села на скамейку. Всё кругом засыпали жёлтые опавшие листья, Стволы деревьев чернели на фоне заката. Парк был холоден и безлюден. Возле приемного покоя больницы стояла скорая. Катя сидела на скамейке, нахохлившись, спрятав руки глубоко в карманы тренча. Она ощущала странную пустоту внутри. Она была не внутри шара, как в своих снах. Она сама представляла собой некий шар, не заполненный ничем, кроме как... Если всех подозреваешь, недолго и свихнуться. «Зачем директору музея и сестре второй жертвы лезть в чужой дом совершать кражу? Что она украла там у него, помимо электронной рамки и кофеварки? Кто ее прикончил, обшарив сумку? Что она носила с собой в этом старом кожаном мешке, не оставляя дома? Что нужно водопьянову от Ласкиной? Что их объединяет? И что ему надо от него, от космонавта?» Два подозреваемых, Андрей Ржевский и Ласкина в больнице. Ржевский украл афишу Саломеи Шульц. Он нашёл два трупа. Такого не бывает, но всё же, если это совпадение, то два маньяка на один город или в Ореби возможно всё. Здесь и мать и дочь и чиновница, одержимые бесноватые, как ведьмы. Здесь почему-то не любят мух и женщин, обрезают их в пугающие костюмы на секумах и Что всё это значит? Зачем на телах мертвецов выжигают странные знаки и почему поджигают сено во рту охваченного пламенем страсти жребца? Катя поднялась со скамьи и медленно пошла по аллее, куда глаза глядят. Она лукавила перед мухиной, она сейчас была просто не в состоянии привести свои разорванные мысли в порядок. Она шла как робот. Аллея больничного парка плавно перетекла в аллею уличную, По обеим сторонам появились кирпичные коттеджи. Катя добрела до перекрёстка и повернула. Она даже не задумывалась, куда. Впереди маячило приземистое здание, показавшееся ей ужасно знакомым. Катя подошла ближе и поняла, что добрела до музея науки и общества. Только шла она не по улице Роз, а от больницы совсем другим путём. Однако ноги сами привели её туда, куда уже смеркалось, когда Катя снова, вот уже в третий раз, перешагнула музейный порог. До закрытия оставалось всего 40 минут. Кассирша, старуха-свидетель по делу об убийстве Нины Коцо, первая обнаружившая её бездыханное тело, как-то странно поглядела на Катю, когда та снова протянула ей деньги за билет. "Вы опять к нам", прошептала она. "Этот, с автобуса, шофёр, которого поймали. Он ведь я на этих автобусах по выходным езжу к сыну, к внукам в Дубну. Наверное, и в его автобусе ездила, и Нина Павловна тоже. Она на рынок в Дубну любила ездить по выходным, и с сестрой они туда на рынок вместе тоже ездили. Я пройду по залам, сказала Катя. А кабинет Нины Палны, там сейчас ваш временный директор. Нет, он у себя в каморке остался. Кабинет, как ваша опечатали, так и стоит запертый на ключ. Мы его не открывали, полиция и ключи забрала. Ключи у Мухиной. Катя не собиралась втихую обыскивать кабинет Нины до конца. Но всё же предусмотрительность Мухиной её покоробила. РЭП, бывший закрытый город, они все здесь до сих пор помешаны на секретности, но это не спасает, потому что самое главное, самое страшное ряженые трупы на остановках у всех на виду. Катя вошла в первый зал. Скафандр космонавта в витрине. Она прошла мимо и устремилась туда, где висели его картины, но как и прежде, она не увидела на этих полотнах ничего, кроме тьмы. резких ярких линий, пятен и внутреннего хаоса, для выражения которого не хватало ни слов, ни красок палитры. Она долго стояла перед этими абстракциями, затем вышла в боковую дверь и направилась по коридору к кабинету Нины Коцо. "Четная надежда, как и сказала кассирша кабинета печатали, а нынешний ИО директора музея был слишком робок, чтобы вскрывать то, что опечатала полиция". Катя вернулась в первый зал. Фотографии на стенах МКС, выход космонавтов в открытый космос, всё это она уже видела. Затем снова подошла к белому скафандру в витрине. Сейчас, глядя на него, она от чего-то испытывала лёгкую дрожь во всём теле. Кто она? Его любовница? Почему она покончила с собой? Что произошло? Взгляд Кати скользнул вверх, выше витрины. Здесь располагалась уже знакомая пано, карта звёздного неба. Этокий небесный бестиарий из созвездий в виде старой гравюры. Сбоку помещалось нечто вроде фототаблицы, где отдельные созвездия были показаны не только в виде мифологических персонажей, но и чертежами, как на современных звёздных картах. Мелким шрифтом сбоку описывались звёзды, входящие в созвездие, краткая мифологическая и научная справка. Прямо перед глазами Кати, рядом с белым скафандром, маячил рак. На гравюре он представлял собой скорее гигантского омара с клешнями, Надпись поясняла, что когда-то маленькая членистоногая тяпнула Геракла за пятку, когда тот охотился на гидру, и была раздавлена стопой героя, но в благодарность за службу помещено Герой, ненавидивший героя, на небо. Катя медленно читала странные названия звёзд из созвездия Рака: Азелюс, Бореалис, Азелюс Аустралис, Алькубенс, Алтафр Звёзды походили на маленькие пятнышки, и в чертеже карты их соединяли линии. Катя глянула на самую верхнюю звезду-пятнышко чертежа Зет Рака и вдруг она осознала, что она видит шесть пятен, вытянутый чертёж, напоминающий рогатку с рогами разной длины. Рак. Катя вдруг вспомнила пятна Как, где и на ком, она уже видела их раньше и мысленно тоже чертила свой чертёж, соединяя их между собой. Или ей это лишь казалось? Она шагнула вплотную к стене, едва не налетев на витрину с скафандрам. В пояснительной информации значилось, что созвездие Рака располагается между Львом и Близнецами. Так оно и было на карте гравюры. А вот на фототаблице рядом с Раком располагалось совсем другое созвездие. Катя вытянуло руку и коснулась его на стене, ощутив под пальцами холод пластика. Небольшая, а Малая Медведица. Это созвездие было трудно не узнать. Четыре звезды, вытянутый четырёхугольник, так похожий на детский совок, и звёзды ручки совка. Катя смотрела на Рака и Малую Медведицу и не верила своим глазам. А потом она поднесла ладонь к губам, словно стараясь самой себе заткнуть рот, чтобы её крик не вырвался наружу